Вновь сегодня досталась лепёшка одна. Напоили холодной водой до да пьяна, и хотят, чтобы кланялся в ноги за это. От поклонов, пожалуй, отсохнет спина.